Меня вновь охватила неизбывная тоска по Лестеру. Прежние дни миновали, их не вернёшь. Люди теперь не то, что раньше, от них одни разочарования. Ближайшие мои соратники, Хаттон, Хейнич, мой дорогой Лестер, а теперь ещё и Берли покинули меня. Остался Роберт Сесил, но он уродлив. А я всегда любила красивых мужчин. Эссекс хорош с собой, но от него большее горе, чем радости. Он все еще держался вдали от двора, пестовал свою обиду. Был еще Генри Ризли, граф Саутгемптон, мужчина умный и красивый. Если бы захотел, мог бы добиться моего расположения. Саутгемптон любил искусство. покровительство моему любимому поэту и драматургу, и великому Шекспиру. Но был у вы дерзок и высокомерен, а монаршей милости немало не беспокоился. Больше всего Саутгемптона интересовала литература, и это его пристрастие я вполне разделяла, но образ жизни молодого вельможи был поистине скандальным. Он проводил время в самых сомнительных лондонских кварталах, в компании актёров и литераторов, устраивал дебоши и безобразия, настоящий авантюрист, но не той породы, что Дрик или Рели. Саутгемптон вознамерился испробовать всё, что может предложить ему жизнь. Более всего меня раздражало безразличие, с которым он относился к моей особе, хотя знал что королева испытывает к нему определённый интерес. Саутгемптон был весьма дружен с Эссексом, и это заставляло меня относиться к молодому повесе с известной настороженностью. Ничему хорошему моего любимца такой человек научить не мог. Кроме того, поговаривали, что Саутгемптон имеет склонность к однополой любви. не стесняется заводить связи с мужчинами, как при дворе, так и за его пределами. Ещё и поэтому его дружба с Эссексом казалась мне нежелательной. Несколько месяцев назад Саутгемптон устроил в королевских покоях шумный скандал. Правда, я к тому времени уже удалила свое почевалию, но выходка всё равно вызвала всеобщее возмущение. Он играл в карты с Рэли и ещё одним дворянином. После ухода королевы один из моих оруженосцев, Эмброу Уилокби, потребовал, чтобы азартная игра была прекращена, так предписывает дворцовый ритуал. Граф грубо ответил, что игра закончится не раньше, чем он пожелает. Тогда Уилокби пригрозил, что вызовет стражу. Олтер Рэли, находившийся в выигрыше, с готовностью рассавал золото по карманам и сказал, что уходит. Взбешенный Саутгемптон крикнул ему вслед, что расчитается с ним за это. Но угроза не произвела на Рэли весьма довольного по поворотам дела ни малейшего впечатления. Он лишь пожал плечами, улыбнулся и был таков. Тогда Саутгемптон накинулся на оруженосца, которого счёл главным виновником своих неприятностей. Последовала потасовка, в ходе которой граф был изрядно помят и решился отчасти свои шевелюры. Когда на следующее утро мне рассказали о скандале, я громко расхохоталась и похвалила Уилуби. Пусть все знают, что я одобряю преподанный Саутгемптону урок. Эшвик должно быть утешал своего друга, но это не имело значения, поскольку мой фаворит в то время уже пребывал в опале. Ещё больше я не взлюбила Саутгемптона, когда узнала, что он вызвал на поединок лорда Грея из Уилтона. К счастью, мне донесли об этом своевременно. Я письменно запретила дуэль, написав обоим забиякам, что их долг служить королеве. А не рисковать жизнью в пустых ссорах. Саутгемптон раздражал меня все больше и больше. Я с удовольствием от него избавилась бы. Его пристрастие к мужчинам вызывало у меня отвращение. Чем они там занимаются с Фрэнсисом Бэконом и прочими дружками Эссекса? Вечно Саутгемптон попадал в какие-то скверные истории. То сам кого-то вызывает на дуэль, то стравит других. Его приятель сэр Чарльз Данверс поссорился с дворянином из Хэмпшира неким Лонгом и убил его на поединке, а граф спас убийцу от правосудия, помог ему бежать за границу. Слава богу! Некоторое время спустя саутгемптона отправили в Париж, где он получил какую-то мало значительную должность в нашем посольстве. Однако уже после его отъезда обнаружилось, что одна из моих фрейлин, Элизабет Вернон, беременна. Подобные истории неизменно приводили меня в негодование. Пощёчинами и бранью я заставила мерзавку во всём признаться. Оказалось, что отец ребёнка Саутгемптон. Я отослала блудницу с позором, а вскоре после этого Саутгемптон вернулся из Парижа. и женился на ней. Моего позволения на этот брак просить он не удостожился. И я отправила молодожёнов посидеть в тюрьме Флит. Заключение было недолгим, но отныне графу не приходилось рассчитывать на придворную карьеру. В конце концов я решила, что Эксикса пора вернуть. Ах, если бы только он попросил прощения, но нет. Для этого он был слишком горд. Впрочем, на похоронах Берли он появился. За катафалком следовали 500 скорбящих, и все поглядывали на закутанного в чёрный плащ Эксикса, который явился отдать последние почести Григорию министру. Мне говорили, что вид у графа был весьма расстроенный, правда, злые языки утверждали, что Эксикс печалится не столько о Сесилии, в доме которого он когда-то жил, сколько о собственной участи. После похорон граф вновь удалился к себе в Онстед, так и не появившись при дворе. Но почему? Почему он не написал мне письма? Я бы извинила его юношескую горячность, но нет. Эссекс молчал. Гордыня не позволяла признать свою неправоту. Что ж станет с этим гордцем? спрашивала я себя. Его худший враг — он сам. Вскоре я узнала, что Эссекс расхворался, якобы не вынес опалы. Я не могла допустить, чтобы глупый, несносный мальчишка так мучился. Ведь он один мог бы, хоть бы отчасти залечить душевную рану, на ниссену и мне смертью Лестера. И я позволила ему вернуться ко двору, дала понять, что безобразная сцена на совете забыта. Овы, подобные инциденты не проходят бесследно. Я-то знала, что забыть случившееся не смогу никогда. А при виде Эссекса, осунувшегося и бледного, но всё такого же надменного, с новой силой затосковала по Лестеру. Мне стало окончательно ясно, что никакой Эсикс его не заменит. Глупо тешить себя пустыми иллюзиями.